Глава 24. Расследование. Планета Трайден. Закрытая пространственная база Митач. Лорд Хопус. В течение суток Лорд Хопус получил несколько печальных новостей. Первым пришел сигнал, что на их базе возле Малавана появился разрушитель, чему Хопус поначалу даже обрадовался. Наконец-то этот шустрый землянин выбрался из Зеранга. Не надо теперь его оттуда выманивать. Однако среагировать Хопус не успел. Пока новость добралась до него, пока он ее обдумывал, пока готовил ответ, в общем, связь с базой пропала. Причем последним сообщением был крик о помощи. Мол, разрушитель уже перебил все боевое крыло и хозяйничает на базе, как у себя дома. А потом наступила тишина. От такого Хопус несколько опешил. Во-первых, он не понимал, как землянин вообще пробрался на базу. Это же был серьезно защищенный объект. Их собственная разработка, в которой использовался сам червь, чем приручители чрезвычайно гордились. Даже мастера красного ранга не могли взломать базу. Такие проверки проводились неоднократно, но этот гад смог. Но главное, как дьявол его возьми, разрушитель перебил больше сотни опытных бойцов, причем в одиночку. Это же были не зеленые новички, а превосходные воины. Возможно, слухи про его подвиги на Зиранге не совсем слухи. Может, этот тип действительно белый мастер? Несмотря на все доказательства, Хопус решил, что тут какая-то ошибка. Либо оператор базы сошел с ума, либо разрушитель действовал не один. Поэтому Карлик приказал немедленно отправить сталкеров для наблюдения за объектом. Однако выяснилось, что самые опытные сталкеры либо следят за флутом, либо заняты на других не менее важных заданиях. И пока их вызовут, пока они доберутся до Малавана, опять пройдет уйма времени. Боясь снова опоздать, Хопус приказал купить информацию у шпионских гильдий. От этого его самого немного мутило. Они, лучшие путешественники и наблюдатели в кластере, вынуждены обратиться к посредникам. Стыд и позор. Но другого способа быстро получить требуемую информацию просто не было. Хорошо еще, что все провернули анонимно. Параллельно с этим попытались задействовать шпионов на самом маловане. Но сбор данных требовал времени. Плюс из-за экономии ресурсов на планете «Трех глазах» шпионы не могли вот так просто сжечь кучу пыльцы ради донесения. Когда сталкеры добрались до Малавана, оказалось, что база забита войсками трех глазах, и вытурить их оттуда не было ну никакой возможности. А если даже Митыч перебьёт глазах, то что дальше? Малаванцы один раз захватили базу. Значит, могут повторить. Нет, сначала нужно было разобраться, как именно это произошло. А для этого Хопосу требовалось вызволить и расспросить заложников. Но для этого требовались переговоры с трехглазами, которые их специально затягивали. Прямо сейчас Хопус в ярости расхаживал по кабинету. Внутри клокотал гнев. Однако, помимо гнева, Карлика одолевало еще одно чувство замешательство. Казалось бы, все должно было идти по плану. Он же много лет планировал свой уход, предусмотрел все возможные варианты, а тут появляется какое-то насекомое, и планы разрушились. Вот уж действительно разрушитель. «Бездна! Как такое вообще произошло? Что я упустил?» он. Из-за небольшого роста обычно Хопус не производил впечатления опасного адепта. Но сейчас от него исходили волны злой энергии, усиленные девятью вратами. «Попади сюда другое живое существо, оно бы уже корчилось от боли». Собственно, именно это и происходило с ковром монстром, который всеми силами пытался избежать контакта со ступнями раздраженного хозяина. Как мог, ковер втягивал ворсинки, однако деваться ему было некуда, и бедное создание молча страдало. Разумеется, на настроение питомца Хопосу было наплевать. Он даже не удосуживался смотреть вниз. У него имелись заботы поважнее. Надо сказать, потеря контроля над Балаваном серьезно осложняла жизнь и Миточу, и его боссу лично. В том числе и со стороны союзников. До сих пор все адепты кластера незыблемо верили, что на своем поле Миточ непобедим, и поэтому считались с высокомерной корпорацией, терпели ее заскоки, а также относились как к равному игроку, хотя с военной точки зрения приручители сильно уступали не только совершенным, но и многим мирам поменьше и крупным корпорациям кластера. «Да, одна ошибка не могла разрушить тысячелетнюю репутацию, но в том-то и дело, что это была не первая ошибка. Первый был Зеранг, который вместо того, чтобы мирно сдохнуть вместе со всеми дикими и древними, сейчас спокойно поднимался на поверхность аккреционного диска». «Проклятый разрушитель! Все планы спутал! Что за имя-то такое идиотское? негодовал Хопус. Конечно, он понимал, что рано или поздно звезда Миточа скатится с небосвода, но надеялся, что это произойдет значительно позже, после того, как он покинет кластер. Однако события развивались куда быстрее, чем он думал. А с кого первого спросят, когда родная корпорация начнет разваливаться? Это был хороший вопрос, отвечать на который совершенно не хотелось. Ведь помимо внешних врагов, наверняка и внутри корпорации начнется грызня за власть. Например, боевое крыло давно ждало шанса потеснить мастеров. Боевики уже не хотели быть простыми защитниками без права голоса, а их лидер вел себя довольно вызывающе в последнее время. Тогда как власть Хопаса держалась на его уникальном таланте предчувствовать угрозы, которая вдруг дала сбой. В этот момент он сильно пожалел о гибели Маркуса. Светловолосый был неплохим оперативником, и на него можно было положиться. Но придется искать ему замену. Или даже поработать самому. На следующий день малованцы соизволили выйти на связь и потребовали от приручителей компенсацию. Пятьдесят миллиардов кредитов! Понятно, что сумма была небольшая, но сам факт. Взамен трехглазые пообещали выдать половину пленников. Причем не сразу, а через два месяца. Это походило на затягивание ситуации. Малаванцы явно чего-то ждали. Копус лично вел переговоры с их военным министром Дуангом и едва не подавился от такой наглости. Сдержав гнев, он холодно намекнул, что война не закончена, а мастеров у них много, и если понадобится, они легко блокируют планету. Однако трехглазые вели себя подозрительно уверенно. «Присылайте», — с усмешкой предложил Дуанг. «Мы их встретим». «Но тогда наши требования изменятся. Пятидесяти миллиардами вы не отделаетесь. Что скажете?» «Мы дадим ответ через десять дней!» — рычал Хопос и отключился. Сразу после разговора он попытался надавить на совершенные миры — Ковтушан и Амуран. По идее, тех больше всего интересовало падение Малована, Но получил отказ. Точнее, союзники посочувствовали, но вместе с тем не приминули попенять, что Митош не справился с задачей. Мол, уступили какому-то разрушителю. Хопус понял, что все знают об их провале и что разговаривать с другими было бесполезно. У него сложилось впечатление, что Лига сейчас была больше заинтересована в атаке на флут, чем на малаван. Мол, зачем драться с ослабленным, но все еще совершенным миром, если можно отнять их главный актив — зиранг. «Ведь кто контролирует зиранг, тот контролирует вонтан». Точнее, перевозки, но в данном случае это было одно и то же. Похоже, уничтожать древних никто не будет! мрачно произнес Хопус, сидя в своем кабинете. Ведь это указывало на то, что на Миточи поставили крест. Конечно, связи пока никто разрывать не будет, ведь приручители имели самую обширную инфраструктуру в кластере и поясе и надолго останутся заметным игроком в бизнесе перевозок. Но. Совершенные миры планировали свои действия в масштабах десятилетий и даже столетий. И раз Миточ не смог уничтожить конкурентов, то нечего с ним разговаривать на равных. Вот если корпорация согласится перейти под протекцию одного из совершенных миров, тогда им помогут. Причем с большой радостью. Эти Тушан и Амуран жаждали стать новым Акараном, который, собственно, и контролировал Миточ. А нет? так разбирайтесь со своими врагами сами. А то, что это общие враги, это дело десятое». «Ублюдки! Селенок, не хватит нас захапать!» прорычал Хопос. Тем не менее, он понимал, что союзники ждут, когда Зеранг поднимется. Вот тогда начнется новая большая игра. И это произойдет всего через полтора месяца максимум. Фактически, у Миточа остался единственный способ сохранить остатки влияния. Показать и союзникам, и врагам что они чего-то могут. А для этого нужно было кровь из носу разделаться с поганым разрушителем. Это был символ их позора. Без его публичного уничтожения ничего не получится. А потом нужно заняться малованом, высыпать хоть весь мертвый песок, погубить сотни мастеров, но блокировать чертову планету. Причем ошибиться было нельзя. Иначе их репутация упадет так сильно, что акулы попытаются поглотить уже сам миточ. А тогда Хопусу точно придет конец. Просчитав ситуацию, карлик неожиданно успокоился. Он умел действовать в сложных обстоятельствах. Достав черный металлический шар, который всегда носился с собой, Хопус сел в центре комнаты и прикрыл глаза на несколько минут. Ворсинки ковра успокоились. Адепт открыл глаза и сдавил шар по краям. Перед ним прямо в воздухе появилась голограмма кластера. Он нашел взглядом улдурский сектор, увеличил, выделил землю и сосредоточился на ней. Такой прием помогал лучше настроиться на угрозы, исходящие конкретно из этого района. К своему величайшему удивлению Хопус снова увидел облако тьмы, аналогичное тому, которое до этого скрывало окрестности Фулта. Не веря своим глазам, он специально взглянул на район черной дыры. Там облака не было. Только хаос сигналов, который обычно возрастал вокруг мест силы, типа совершенных миров или некоторых планет пояса. Но никакого облака и в помине. «Невероятно!» — Изумленно прошептал он. «Так это был ты! Что же ты такое? Белый мастер? Нет, я отказываюсь верить, что дело в тебе!» «У тебя есть секрет. Какой-то артефакт. Какое-то оружие. Вот как ты справился с базой!» Мозги карлика заработали с удвоенной силой. Разрушитель что-то получил от древних. Возможно, артефакт уровня зародыша. Вероятно, землянин срезонировал с артефактом примерно как ученик Маркуса Бак срезонировал с зародышем. И начал им управлять. Поэтому древние отдали его этому ублюдку. Только этот артефакт являлся, скорее, оружием. Вот откуда взялась кличка «Разрушитель». Это как-то связано с оружием. Мысль обрадовала. Как победить врага с сильным артефактом, Хопус знал. Достаточно было ненадолго разорвать связь, а для этого нужно заманить Разрушителя на территорию червя. «Разрушитель!» — торжественно произнес Карлик. «Мирно мы с тобой не разойдемся. Ты хранишь слишком много такого!» Что нужно мне? И ты все это дашь. Скоро. Подойдя к большому шкафу, он быстро достал несколько предметов и покинул кабинет. Ему предстоит путешествие наружу, где на него будет действовать подавление и где много врагов. Однако награда стоила риска. Свет в комнате погас. Из живых тут остался лишь ковер-монстр. Если бы создание умело дышать, оно бы сейчас непременно, облегченно выдохнуло. — Какие новости? — Алекс начал с простого вопроса. — Конечно, ему хотелось спросить совсем другое, но он предпочел не торопиться. — Помнишь, Марах мотался с тобой за специальным средством на жазник? — издалека начал Рауль, присаживаясь возле шкатулки. — Да, и что? — поинтересовался Алекс, действительно припоминая, что синекожий и его такая же синекожая жена Силая хотели продолжить род. Однако адепты могли родить ребенка только в мире с развитой другой страной. Лишь в этом случае ребенок вырастал в разумное существо. Разумеется, сделать это в чужом мире было крайне сложно. Но возможно. Вот почему марах приобрел специальное средство. В результате у пары действительно мог родиться ребенок. Что интересно, он привяжется к другой стране новой родины и мозгами будет больше походить на землян, чем на родителей, хотя останется таким же синекожим. Для мараха это был крайне ответственный шаг. В случае провала слияния его потомок тут и останется, поскольку вряд ли успеет вырасти, получить уровень и выбраться. Села забеременела, ответил Рауль. «М -м -м, надо бы мараху подарок потом купить. И как народ к этой новости относится? Строго положительно. Ученые целый институт основали на нулевом слое, где мать сейчас находится. Все хотят понять, как будет выглядеть первый хиномерянин, присоединившийся к другой стране Земли. Такое ощущение, что они родов ждут больше, чем сами родители. Ясно. А у тебя как дела на семейном фронте? Не дай этого пока, признался Рауль. Хотя Соня постоянно намекает, что, мол, пора бы. Но дела, дела. Впрочем, кому я рассказываю? Со стороны их разговор походил на пустой трёп двух приятелей. Но на деле оба просто не хотели бросаться в водоворот событий, понимая, что после ни на какие посторонние темы просто не останется времени. А что с остальными? Живо — невинно задал Алекс главный вопрос. «Да, в этом плане изменений нет. Наши гости освоились, и я уже не знаю, кем их считать. То ли землянами, то ли инопланетянами. Твоя Ева тоже вся в делах. У нее куча работы, скучать некогда». «Прям некогда», — против воли спросил Алекс. «Ну, переживает о тебе, конечно», — поправил себя Рауль. «Постоянно теребит меня насчет новостей. Но у нее работы действительно много». «Не забывай, что Ева — наш главный специалист по слиянию. Ей есть чем голову занять». «Ммм, ладно. Ты сказал, что гости освоились». «И еще как. Рогард помогает Андрею тренировать защитников. Дашь с Евой работают по слиянию. Но больше всего меня твой фиск удивил. Парень разошелся не на шутку. Хотя я думаю, что он...» «Простоват», — рассмеялся Алекс. «Да, однако его школа развивается семимильными шагами». Фиск может и простоват, но он настойчив, а в чем то даже гениален. Пример адепта, который знает, чего хочет, и идёт к этому, невзирая на препятствия. Немного обсудив знакомых, они перешли к делам посерьёзнее. Алекс рассказал, почему не может спуститься, и что пока вынужден болтаться наверху. А Рауль вкратце поведал про трансформацию в правительстве, отношениях с военными, изменениях в составе защитников. В общем, частично повторив свой доклад на совещании накануне. «Насчет ускоренного перевода народа на стадию синтеза «Не торопись», — посоветовал Алекс, внимательно выслушав доклад. «Это еще почему? Нам же нужно больше сильных адептов!» «С этим никто не спорит. Но ты сам упомянул слова Евы. Чем больше у цивилизации посланников силы, тем лучше, а коснувшимся желательно стать на стадии адаптации. Потом это сделать крайне сложно. Квази тому пример». Из моих знакомых только Фиск преодолел этот барьер, но он фанатик. Но нам надо развиваться, и мы используем твои артефакты по максимуму. Это хорошо, но все равно не торопись. Даже если у нас появится десятых миллионов бойцов шестого уровня, это не изменит ситуации. Лучше переводить на стадию синтеза только людей, коснувшихся силы. Этим мы дадим им шанс добраться до стадии формирования ядра. В общем, приоритет должен отдаваться рангам. Поверь мне. «У старших адептов ранг значит больше уровня». «Я понимаю, но мы отстаем в развитии», — не желал успокаиваться Рауль. «Нет, мы быстро развиваемся», — возразил Алекс. «Просто у других миров была фора в десятки, а то и сотни лет. А в стабильных мирах так вообще существуют целые программы по пробуждению силы. Правда, население обычно выбирает живую концепцию, но важен сам принцип». «Хорошо, допустим, ты меня уговорил». «Но где мы возьмем солдат прямо сейчас?» «Компенсируем пришлыми». «Ты имеешь в виду наемников?» — скривился Рауль. «Зависеть от внешних сил — плохая идея». «Я говорю не про наемников. Есть план получше. Я хочу организовать на Земле центр обучения. Тогда адепты из кластера сами к нам побегут и сами будут защищать планету». «Ты про своего фиска? «Парень, конечно, хорош, но он не потянет такую нагрузку». «Да и кто к нам приедет? Слабаки с низкими уровнями?» «Ты недооцениваешь школу Тардан. С ее помощью даже адепт стадии синтеза может коснуться силы. А этого многие хотят. Поэтому мы можем пригласить только адептов высоких уровней. Так что хорошо, что Фиск с нами. Но это дело будущего. Пусть пока учит наших. Тогда кто будет защищать Землю?» «Тардан — не единственная моя идея». «Ха-ха-ха! Так и знал, что у тебя куча планов!» — расхохотался испанец. «Что ты задумал?» «Помимо школы Тардан, я хочу сделать тут центр обучения мастеров пространства». Алекс рассказал о своем плане перевести на Землю школу резонанса. В детали, что такое дворец пространства и как его транспортировать, особо не вдавался. Но Рауль все равно был впечатлен. «Черт возьми!» — восхищенно воскликнул он. «А то я смотрю, что это ты один вернулся? Раньше ты с собой обычную кучу народу приводил. Одни шедарцы чего стоят». Оказывается, ты просто прибыл заранее, чтобы согласовать переезд новой толпы пришлых. Ну да, есть такое. Не стало отрицать Алекс. Да, не знаю, как буду согласовывать это с правительством. Военные точно не обрадуются. Они еще от нашествия гашварцев не совсем очухались. В данном случае им будет проще. Дворец пространства останется снаружи Земли. Ну тогда ладно. «Но неужели Миточ так просто позволит тебе тренировать диких у себя под боком?» «Как я понял, приручитель охотится на адептов с задатками мастеров пространства по всему кластеру». «Ситуация меняется. Боюсь, мой друг, мы на пороге больших событий». Алексу пришлось вкратце рассказать о ситуации вокруг Зеранга, а также о расколе в лиге. «Так это же здорово! Хоть долг можно не отдавать!» — выделил главный Рауль. «Нет Лиги, и черт с ней! Надо только Аверама отозвать Сулдура! «Не надо радоваться. Во-первых, Лига раскололась, но еще существует. А во-вторых, ты сильно недооцениваешь ее важность. Это единственная организация, которая защищала молодые миры «Ха -ха, Так защищала, что нас чуть не сожрали!» Зло рассмеялся Рауль. «Без нее нас бы еще раньше сожрали», — возразил Алекс. «В кластере наступают тёмные времена, и это будет похуже войны между совершенными мирами. Но это предмет отдельного обсуждения. Сейчас я хотел поговорить о другом». «Подожди!» — перебил его испанец. Он машинально взглянул в окно. Утро уже начиналось. «Значит, скоро дела завертятся, и он ещё долго не сможет поделиться с товарищем опасениями насчёт земли. Рауль просто не мог больше их держать при себе». «Есть один момент!» «Связаны с моей силой и тем, что я — голос мира. Я ощущаю надвигающуюся угрозу, но не вижу, чем она вызвана». Рауль говорил, а Алекс внимательно слушал. «Все хуже, чем я думал», — спокойно произнес он в конце. «Я тоже хотел поговорить об этом. Точнее, спросить, не было ли странности, пока я отсутствовал. Со стороны Земля выглядит... больной». «Объясни», — немедленно потребовал испанец. «Я научился видеть слои». И второй и третий слои кажутся бледными, словно они потеряли часть энергии. Что там дальше, я не знаю. «Проклятие! Я вас сказала, что монстров стало меньше. Видимо, это как-то связано». «Возможно. Я должен немедленно это расследовать». «Но как? У нас слишком мало информации!» Рауль вскочил и начал рассказывать по комнате. «Нам просто не хватает знаний. Придется напрячь торговцев. Возможно, мы купим информацию в других мирах. Обойдемся без этого». — остановил приятель Рауль. «Малованцы передали мне архив Лиги. В нем содержится информация по сотням тысяч миров. И по тем, что прошли слияния, и по тем, что провалили. Уверен, мы найдем похожий случай». «Здорово! Передай его мне как можно скорее. Я запущу твой архив в работу. Правда, подозреваю, такой объем данных мы перелопатим за несколько лет, но... У меня план получше», — рассмеялся Алекс. «Собери команду и отправь ко мне». Мне нужны Ева, Даш и Соня. И пусть все данные по слиянию возьмут». «Но вас будет слишком мало», — запротестовал Рауль. «Что вы сможете сделать вчетвером?» «Поверь, у меня есть способ быстро обрабатывать информацию», — загадочно пообещал Алекс. «Как скажешь. А что с твоим рахротопом делать? Он тут требует плату». Да дай ему еще двадцать тысяч кредитов. Я обещал». «Двадцать тысяч?» «За передачу простого сообщения? Они слишком ли жирно? У меня, между прочим, бюджет не резиновый!» «Не жадничай», — отмахнулся Алекс. «У меня тут образовалось несколько лишних миллиардов. Передам тебе при случае». «Вот это другое дело», — повеселил Рауль. «Узнаю старого Алекса. С этого и надо было начинать». Никому из них и в голову не пришла мысль жалеть кредиты. Алекс вообще равнодушно относился к деньгам. А для Рауля деньги были просто топливом и средством побыстрее запустить проекты защитников. В конце они согласовали, что нужно отправить команду наверх сегодня же, после чего Рауль закрыл шкатулку и отправился улаживать дела. Алекс же направил око на второй и третий слои другой стороны. Теперь, услышав опасения голоса Земли, он по-новому смотрел на родную планету. Нужно было разобраться с этой проблемой и сделать это как можно скорее.